«До вечера не мог успокоиться. Люди удивлялись, с чего я фыркую от смеха. Ничего подобного в жизни не видел!» «И не догнали ее?» — поинтересовался Харун же Яновский. «А кому догонять? Пострадавший как шлепнулся на ж... так и сидел камнем. Должно быть, дыхание перехватило!» «Но ты же сказал, что спешили полицейские!»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 Да я толком и не рассмотрел, ведь все продолжалось секунду-две, не больше. Довольно молодая, но соплячкой не назовешь. У нее была сумка? Какая сумка? Ты что, не знаешь, с какими сумками ходят женщины? Ведь и у жены твоей наверняка есть обыкновенная дамская сумка. Знаешь, кажется, не было. Подумав, ответил поручик-честник. А может, висела на плече? Сказал сержант.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 Этого не видел, потому как побежал за багажные камеры, чтобы вволю волю посмеяться. Но один из полицейских бросился за ним. Пришлось показать свое служебное удостоверение. А что было дальше, не знает. Пора было поспешать к поезду, и без того опаздывал, а задерживаться не стал. Происшедшее не относилось к разряду краж со взломом». «А во сколько это было?» — спросил Ежемский.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 «Эх, жаль, что она тебе не так уж сильно понравилась, а то, глядишь, и попытался бы догнать ее». «Я пришел встречать жену», — с достоинством ответствовал поручик. «А что эта женщина сделала?» — поинтересовался дотошный сержант. «Так, пустяки, прикончила одного типа».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 Ни словечко из рассказа поручика не упустил, хотя и не проронил тоже ни слова. в капитана Флерковича новыми сведениями о женщине с сумкой, подпоручик Ежемский слетал на вокзал, где и ознакомился с рапортом полицейского патруля о происшествии. Поскольку из короткого рапорта не удалось извлечь ничего нового, Он попросил вызвать в комнату дежурного тех членов патруля, которые несли вчера службу. Капрал и двое рядовых охотно дали показания. Капрал сказал. «Такого рода драки дело обычное. Мы даже рапорта не пишем. А тут я все-таки решил составить протокол о происшествии. Показалось мне, что они что-то крутят. Во-первых, в том свертке, что упал на пол, оказались... Две большие картонные коробки, заполненные таким барахлом, который хранить-то ни к чему, пору на свалку выбросить. Рваные джинсы, продранные свитера, тряпки какие-то. Все запихнуто такое как да и в брезент завязано спустя рукава. И выглядело так, будто им просто хотелось найти предлог, чтобы начать драку с дежурным камер хранения. Вмешался в рассказ начальства один из его подчиненных.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 «Посмотрели бы вы на него, мужик как бык, он бы и не с такими справился, а к дракам ему не привыкать, а он весь на нервах». Подпоручик тут же решил пообщаться с впечатлительным сотрудником камеры хранения, а пока отправился к капитану Фрильковичу, к которому как раз явился и подпоручик Вербель. Последний с самого утра лично занимался подозрительными улицами. Дома под номером 46 не оказалось ни на одной из них. Подпоручик поразмыслил и предположил, что это мог быть номер 46. 46 действительно оказался, причем на обеих улицах. На улице Знаной в квартире 16 такого дома помещалась частная зубопротезная мастерская. На улице Знанецкого в квартире 16 проживали молодые супруги с ребенком.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 Подумав, молодая женщина назвала четырех женщин, которые в те времена наверняка очень хорошо знали пресловутого Миколая Таровского. Это были Иоланта Скорок, кассирша в валютном магазине, Мариола Катульска, тогда администратор отеля «Бристоль», а где она сейчас, неизвестно, косметичка Катажина Боллер, приятельница Мамули. «Чей, Мамули?» — перебил подпоручик. Маму-ли-мужа, вот этого, актуального, тоже моей свекрови. Ну и Иоанна Хмелевская. Писательница? Декоратор. И писательница тоже. У меня с ней общая свекровь. Вернее, моя бывшая свекровь, тоже Иоанна Хмелевская. Подпоручик решил во что бы ты ни стало не дать сбить себя с толку. Минутку. Давайте уточним. Сколько у вас вообще свекровей? «Две?» «Две. Одна бывшая, вторая теперешняя». «Очень хорошо. А с кем у вас свекровь общая?» «С Иоанной Хмелевской». «Каким же образом у вас может быть общая свекровь вместе со свекровью?» Начал было подпоручик, но хозяйка квартиры перебила его. «Потому что их две». «Две свекрови?» «Две Иоанны Хмелевские. А вообще-то их может быть и двести». Фамилия распространенная, но у меня только две. Одна — бывшая свекровь, а вторая — бывшая невестка. Ей моя бывшая свекровь тоже приходится бывшей свекровью. Немножко сложно, правда? Но ничего не поделаешь, так оно есть на самом деле. В подпоручике подваль зарождалось нежелание больше слышать об Аннах Хмелевских в двух экземплярах. Но интересы дела возобладали, и он взял себя в руки. «А которая из этих двух хмелевских познакомила вас с Миколаем Таровским?» — спросил он. «Обе? Обе они знали его?» «Да. Сначала познакомилась с ним одна, потом другая, так что некоторое время они были обе с ним знакомы. Хотя, постойте, кажется, познакомила меня с ним свекровь. «Да, вспомнила, точно, свекровь!» «Дайте мне, пожалуйста, адреса всех этих женщин, которые, по вашим словам, знали пана Таровского. еще мне придется взять у вас отпечатки пальцев. Не беспокойтесь, это пустая формальность. Ага, еще один вопрос. Что вы делали вчера с пятнадцати до девятнадцати? «У меня было дежурство в гостинице. Видите ли, я работаю в гостинице «Европейская» в кассе бюро регистрации. Работа у нас там посменная. Дежурим, можно сказать, по 12 часов с 8 до 8. И вы не отлучались с работы?» «А тебя все-таки в чем-то подозревают», — с удовлетворением заметил муж, которому весь этот необычный разговор представителей властей с его женой явно доставлял большое удовольствие. «Я-то знаю, что ты сиднем сидела в своей кассе, потому как четыре раза звонил тебе, но лучше пусть пан офицер сам проверит там, на месте. Интересно было бы знать, что же ты такого отмочила?» «Да, скажите, пожалуйста, что же произошло?» — спросила молодая женщина. «А вот этого я пока, к сожалению, не имею права вам сказать». С достоинством ответил подпоручик милиции и ловко снял у подозреваемой отпечатки пальцев. По дороге в комендатуру он зашел в валютный магазин на улице Дзельной, где работала кассиршей, знавшая Миколая Таровского, Иоланта Скорек, и узнал, что упомянутая Иоланта уже целую неделю пребывает в служебной командировке в Торонто, так что из числа подозреваемых в убийстве ее следует исключить. Отпечатки пальцев остальных дам он решил раздобыть разными хитрыми способами. В подпоручике не только зародилось подозрение, что именно среди этих дам следует искать хозяйку подозрительной сумки, но по мере приближения к комендатуре это подозрение значительно окрепло и даже пустило ростки. Капитан Фрилькович тоже мог похвастаться достижениями, хотя по чужим квартирам и не шастал. Он просто покопался в бумагах и узнал, что неделю назад Миколай Таровский стал жертвой наезда автомашины. Странный это был наезд. Свидетели автопроисшествия утверждали, что машина наехала на пана Таровского умышленно, сбила, так сказать, нарочно и целенаправленно. Пан Таровский переходил улицу на углу между улицами Адынца и Неподлеглости, а машина мчалась на большой скорости и не думала тормозить. Чуть было насмерть не задавило пана Таровского, но тот вовремя сориентировался, подпрыгнул, упал на капот машины и с него соскользнул на асфальт. И ничего бы с ним не случилось, да как раз в том месте на асфальте были сложены бетонные плитки для ремонта тротуара. Вот он на них прямо и грохнулся, и, возможно, именно из-за них и повредил позвоночник. А машина сбежала, никто ее номера не заметил. Свидетели происшествия лишь помнят, что это был большой фиат белого цвета, не очень новый. Легко было все рассмотреть, потому как большого движения в ту пору там не было. К счастью, и свидетелей было немного, всего четыре человека, так что и версий происшедшего было немного. Из свидетелей лишь один упорно твердил, что фиат был коричневый. Но все четверо не исключают возможности умышленного наезда. Затем капитан перешел к изучению материалов, собранных под поручиком Ежемпским по делу о фальшиво-монетчиках. Поскольку сей труд по объему не уступал сказкам Тысячи и одной ночи». Всего его капитан не осилил, ознакомившись лишь с самыми главными фактами. Выяснилось, что производством фальшивых купюр мошенники занимаются уже долгие годы, а часть готовой продукции ввозят из-за границы. Производство отечественной продукции длится с переменным успехом не одно десятилетие, а особенно оживилось 10 лет назад. Причем сделанные у нас 100-долларовые купюры были отменного качества. Кто знает, не установили ли мы вообще в этой области мировой рекорд. В последнее время, по мнению подпорудчика Ежемского, преступная шайка, по всей видимости, та же самая, переключилась на подделку польских банкнотов в миллион злотых. Лицо, доставившее преступникам несколько лет назад запас необходимой бумаги из государственного хранилища, уже пребывала за решеткой несколько лет. Нельзя сказать, что было это лицо матерым уголовником, да и твердостью характера особой не отличалось. вот и сыпала направо и налево, выдавая без зазрения совести своих сообщников. Но было ясно, что знает оно слишком мало. Состав преступной шайки был ему явно неизвестен. Бумагу оно передало одному такому неприятному типу, которого и видела-то тогда один-единственный раз в жизни. Ни до этого, ни после не встречала совсем незнакомой, да и стало бы оно, порядочное лицо, водиться с подобными уголовниками. А свел их родной дядюшка, сидящего за решеткой. Дядюшка помер еще во время предварительного расследования. Тот уголовник расплатился с благородным лицом наличными, благодаря чему в деле имелись два очень приличных отпечатка пальцев уголовника. Да вот, к сожалению, некому было эти отпечатки подогнать. Сидящий за решетками поставщик бумаги для фальшиво-монетчиков указал на одного из распространителей готовой продукции, но от распространителя тоже немного было толку. Он смог лишь сообщить, что нашлепали этого товару, прорву, спускают понемногу, им еще надолго хватит. Склад с товаром находится где-то за пределами Варшавы, а ксерокс, на котором размножали свой товар, при нем распространители разобрали на части и по частям утопили в Висле. Хотя, кто знает, может, специально для него распространителя «Мелкой сошки» Сделали вид, что утопили, а сами где-то припрятали, так что еще есть шансы его отыскать. Этот распространитель случайно, и сам того не желая, выдал своего дружка, второго распространителя, и теперь они сидели на пару. По их словам, фальшивые банкноты они получали от некого Зенека, особой приметой которого была привычка обгрызать спички. А остальные приметы упомянутого Зенека — ничем не отличались от миллионов его сородичей-поляков, так что отыскать его не представлялось никакой возможности. С подчиненными договаривался о встречах всегда по телефону, звонил всегда из автоматов, приходил с товаром, вручал его распространителям, во время инструктажа изводил коробок спичек и исчезал в туманной дали. Среди множества материалов по фальшивым монетчикам, один из протоколов обыска показался капитану несколько странным. Присоединившийся к капитану подпоручик Ежемский полностью разделил его недоумение. Еще бы не странный. Обыск не закончен, ни с того ни с сего отложен и только через сутки доведен до конца. За эти сутки из подозрительного дома можно было вывести всю мебель, а не только вещественные доказательства преступления. Естественно, никаких результатов обыск не дал. Подпоручик Ежемский давно уже присматривался к хозяину этого дома, но тот был чист, как слеза ребенка, А в последнее время сделал карьеру и стал большой шишкой. И хотя подпоручик не спускал глаз с этого человека, ничего подозрительного за ним не замечалось. Возможно, став шишкой, он не решался пускаться в рискованные предприятия а может, наоборот, теперь имел больше возможностей скрывать свою преступную деятельность. Проследить же за всеми его теперешними знакомыми, приятелями и клиентами у полиции просто не было возможности. «А при чем здесь Таровский?» — спросил капитан. «Таровский очень им интересовался», — ответил Ежемпский. «Все время крутился около него, может, что и разнюхал». Я же узнал об этом уже тогда, когда Таровский перестал крутиться. А как ты узнал? Любовница выболтала. Чья любовница? Таровского. Мужик он был красивый, да ты и сам видел. Бабы от него всегда были без ума. А этой он наобещал с три короба, когда она ему была нужна, а потом и оставил с носом. Вот она в сердцах и принялась болтать. У нее маленькая лавочка с модными товарами в хорошем пункте, на Пулавской. Таровский использовал ее как явку. Туда приходили деловые люди, передавали Таровскому сведения, он для них оставлял инструкции. Женщина же, не слепая, не глухая и не совсем уж дура, догадывалась, в чем дело, помогала обожаемому мужчине. А когда стало ясно, что он ее бросил, принялась трепать языком. «Тебе!» – растрепала. «Э, куда мне?» «Сдунчику!» — выболтала. Капитан с пониманием кивнул головой, ибо к агенту Сдунчику питал глубокое уважение. Эта легендарная личность славилась тем, что с легкостью могла принимать любой облик, начиная с соблазнительной куртизанки среднего возраста и кончая бразильским послом. Сведения, которые с непостижимой для обычного оперативника легкостью раздобывал агент Здунчик, заставляли предполагать у него прямо-таки колдовские возможности растягивать время. Наверняка он умел растягивать обычные сутки на все 48 часов, ибо за обычные 24 просто было невозможно сделать то, что делал Здунчик. Он один умудрялся заполучить столько же информации, сколько все остальные оперативники вместе взятые. А может, он просто очень любил свою работу? Капитан тяжело вздохнул. Похоже, нам очень облегчили бы работу сведения, которыми располагал безвременно ушедший Таровский. Вот именно, подтвердил подпоручик. По крайней мере, мы бы знали, кого искать. Но насчет того, кого искать, мы кое-что знаем. — заметил капитан. — Надо искать женщину, оставившую в квартире Таровского свою сумку. Оставила сумку, сама сбежала. Может, тоже какая покинутая любовница? Он был бабник, этот Таровский? — Пожалуй, насколько я понял. Любил, чтобы за ним ухаживали и всячески старался это использовать. — Черт бы побрал эту мою идиотскую пунктуальность, чтобы мне прийти пораньше. В этот момент к присутствующим присоединился дошедший, наконец, до комендатуры подпоручик Вербель. Он поделился добытыми сведениями. Количество баб вокруг покойного Миколая Таровского возрастало с устрашающей быстротой. И капитан разослал оперативников по имеющимся их адресам, велев им действовать быстро и без промедления. Оперативники быстро и без промедления установили следующее. Мариола Катульская, владелица мотеля под Гданьском, за три последних дня не покидала свой мотель ни на минуту. Катажина Боллер всю вторую половину вчерашнего дня не покидала свой косметический салон на желе что подтвердили шесть ее клиенток и весь персонал второй смены салона. Кроме того, отпечатки пальцев обеих дам никак не подходили к тем, что обнаружили на загадочной сумке. То же самое относилось и к хозяйке цветочного магазина, которая, как проклятая, вынуждена была одна обслуживать клиентов аж до закрытия магазина, то есть до 19 часов. И ни на секунду не вывесила таблички с надписью «Сейчас вернусь». Наконец, уже поздно вечером одному из сотрудников следственной группы удалось найти таксиста, который вчера стоял первым в очереди на стоянке у центрального вокзала и видел женщину в зеленой непромокаемой куртке. Собственными глазами он видел, как она в жуткой спешке выскочила из дверей вокзала и буквально в последнюю секунду вскочила в автобус, так что ее чуть не прищемило дверцей. В руке у нее была огромная сумка, пластиковая, цветом подходящая к плащу. Таксист лишь потому обратил на нее внимание, что вечер был на редкость спокойный, народу у вокзала крутилось немного, Никто не спешил, не бегал, а эта баба неслась как полоумная. Но и делать ему, таксисту, было нечего. Вот он со скуки и наблюдал за бабой. Номер автобуса не очень уверен, но, кажется, 175. «Не улетела ли наша птичка в Аргентину?» — с иронией заметил капитан. «Этот автобус идет в аэропорт». «Без сумки?» — засомневался подпоручик Вербель. — У нас остались для проверки еще две женщины, — деловито заметил подпоручик Ежемский. — Те самые, Хмелевские.